Женя проснулась. Она была вся в поту. Простыня сбилась в комок, а в окна уже лился бледный зимний рассвет. Проспала. Женя вскочила, кинулась под душ. а завтраке нечего было и мечтать. Она торопливо оделась и понеслась на работу, в ужасе думая, что с ней сделает Альбина. А по пути она решила: что бы ни сказала, что бы ни сделала Альбина, непременно нужно рассказать ей обо всем, что вчера произошло. Рассказать как можно скорее. Самое главное о том, что на ее глазах похитили Ушакова. И это еще вопрос, станет ли она ругаться, да Женя сама выскажет ей все, что наболело. Нечего посторонних в свои сомнительные приключения впутывать. Но Альбины на работе не оказалось. Женя поняла это, едва вошла в издательство, потому как вольготно вели себя дамы, потому как они громко разговаривали, сидя вокруг стола, на котором стояли чайник, тарелка с пирожками и домашним печеньем. — Садись, Женечка, поешь, — хлопотала Настасья Ильинична. — Пирожки, конечно, вчерашние, но я подогрела. Женя проглотила голодную слюну, схватила пирожок и откусила половину. Только потом, с полным ртом, невнятно поздоровалась и спросила. «Нафенев?» «Что?» — удивленно переспросила Настасья Ильинична. «Нашей нет», — повторила Женя, проживав пирожок. «А ты что, не видишь?» — Софья Петровна выразительно оглядела стол. «Могли бы мы так при ней?» А она звонила... Говорила, когда придет? Нет, не звонила, ответила Настасия Ильинична. Кстати, она мне нужна. Обязательно нужно кое-какие бумаги подписать. Без ее подписи платежи в банке не пройдут. Вот когда она нужна, тогда ее нет, поджала губы Софья Петровна и привычно закашлялась. А тебе она зачем? — вдруг спросила Лера, которая до этого смотрела в окно с обычным своим отрешенным видом. — Надо же, вдруг интерес проявила. С чего бы это? — Да так просто. — Женя сделала равнодушное лицо, но, похоже, Лера не поверила. — А куда ты вчера ходила? — продолжала она с непривычной настойчивостью. — По какому делу? «По-личному», — сухо ответила Женя. Отпросилась у Альбины с обеда и ушла. Еще вопросы будут?» Она вовсе не собиралась выбалтывать издательским теткам про все, что случилось с ней вчера. Да они бы, скорее всего, и не поверили. Лера снова отвернулась к окну, а Софья Петровна, прокашлявшись, подняла глаза на Настасью Ленишну и предложила. «Позвони-ка ей, Насть! Конечно, говорят, не буди лиха, пока оно тихо. Ну, раз уж нужно. Настасия Ильинична вздохнула, покачала головой, достала телефон, набрала номер и приложила к уху. Через минуту она вздохнула. Не отвечает. Все замолчали. Женя налила себе чаю, отпила. Чай остыл и пахнул веником. Впрочем, он и горячий тем же веником отдает. «Ты кушай, пирожки, кушай!» Настасья Ильинишна придвинула к Жене тарелку. «Не знаю, что делать. Где Альбина? Куда она запропастилась? Где ее черти носят? Сегодня до одиннадцати нужно успеть, иначе платежка не пройдет». Женя не выдержала и сама набрала номер Альбины. Женский голос сообщил ей, что телефон выключен. Лера на этот раз промолчала, но во взгляде, который она бросила на Женю, было что-то новое, незнакомое, то ли удивление, то ли неприязнь. Раньше ничего подобного не наблюдалось. Раньше она на Женю вообще не смотрела, как, впрочем, и на остальных. Держалась отчужденно, выглядела рассеянной. Глядя на нее, хотелось иногда помахать растопыренной ладонью перед ее лицом. «Ау, Лера, очнись!» Прямодушная Настасья Ильинична назвала ее как-то в сердцах потусторонней. И правда, Лера казалась девушкой из другого мира. Но только не сегодня. «Кстати, ты, Женечка, сегодня хорошо выглядишь», — умильно улыбнулась бесхитростная Анастасия Ильинична. Женя посмотрелась в небольшое зеркало, которое висело у них в простенке между дверью и шкафом с верхней одеждой. Разумеется, вчера она смыла весь макияж, но странное дело, глаза все равно блестели, и волосы, чуть подстриженные Жанной Романовной, окружали лицо светлым ореолом. И правда, неплохо. Женя улыбнулась своему отражению. Лера, которая в этот момент как раз поднесла губам чашку, поперхнулась чаем, закашлялась и выбежала в коридор под удивленными взглядами коллег. «И еще Кукушкина», — подала голос Софья Петровна. «Раз уж ты пришла, когда допьешь чай, сходи на склад. К двенадцати приедет Мухаедов. Нужно ему принести сотню экземпляров». «Почему я?» — привычно начала Женя. Но Софья Петровна на этот раз не удостоила ее обычным ответом. «И так все ясно. Все как обычно. У в радикулит». У и бронхит, и Лера очень кстати куда-то подевалась. Женя вздрогнула, вспомнив, что увидела в третьем цеху в прошлый раз. Перед ее глазами всплыло застывшее окаменевшее лицо с пустыми тусклыми глазами, бледный шрам, пересекающий бровь, мерзейший страх, который она испытала, увидев на полу труп. Да, но покойник исчез и внезапно воскрес на вчерашнем приеме, будь он не ладен совсем, чертовщина какая-то. И ужасно не хотелось идти за книгами, но что поделаешь, видно такая уж у нее судьба. Софьи не поспоришь. Женя вздохнула, потянулась было за третьим пирожком, но раздумала, это уже перебор. Еще немножко подумала и все же взяла пирожок, но не откусила, завернула в листок испорченной корректуры не для себя, для таинственного существа из третьего цеха. «Чашку мою помоете?» — бросила она Софье Петровне. «Помою, помою». Женя поднялась, взяла тележку, вышла в коридор, но, открыв уже дверь, вернулась и надела куртку. На всякий случай, мало ли как дело повернется. Как всегда, в кармане были ключи от квартиры. Но денег не было. Женя вернулась в комнату, полезла в сумку за кошельком, и тут встрепенулась начальница. «Ну что ты копаешься? Дверь распахнула, комнату выстудила. Ты же знаешь, что у меня бронхит». «А будете ругаться? Вообще не пойду», — рявкнула Женя. «Что в самом деле? Я у вас самая крайняя всегда». Она напустилась на Софью, чтобы та не увидела в ее сумке маленькую серую сумочку, удивительно красивую сумочку, которую вчера она получила вместо своей от дамы в розовом платье. Утром Женя взяла эту сумочку на работу, чтобы предъявить Альбине, и вот теперь решила взять ее с собой. Она не спрашивала себя, зачем, просто машинально сунула сумочку под куртку. В дальнем конце коридора Лера разговаривала с какими-то двумя мужчинами. В облике этих двоих было что-то знакомое и в то же время странное. И в самой Лере тоже было что-то такое необычное. Она как-то неуловимо изменилась. «Ах, да!» Обычно она бледна, загадочна и молчалива, как королева эльфов, слова от нее не дождешься, а тут оживленно разговаривает с этими двумя подозрительными типами, разрумянилась и даже жестикулирует. Вот она заливисто рассмеялась, совсем на лирку не похоже. Женя пригляделась, хотя их разделяло приличное расстояние, но ей показалось, что она узнала этих мужчин. Одинаковые темные костюмы, неловко сидящие на накачанных фигурах, одинаковые настороженные взгляды, одинаковые повадки опасных хищников. Это были мужики, от которых она накануне пряталась на парковке. Надо же, нашли ее такие. Но как? А может, они искали Альбину, а эта сволочь Лерка выдала им ее, Женю. «Дескать, где Альбина, не знаю, но вот та может знать». «Ведет себя странно. Какие-то у нее с Альбиной были дела. Что-то про нее точно знает. Но надо же, наша спящая красавица очнулась от летаргического сна и прекрасно себя чувствует в иной эпостаси. Вот гадюка!» Сердце Жени пропустило один удар а потом забилась в бешеном, невообразимом темпе. Она повернулась и пошла в противоположную сторону. Только не бежать. Если она побежит, эти двое заметят ее и бросятся в погоню. «Ой!» Они уже закончили трепаться с Лерой и неторопливо направились в ее сторону. Тут она подошла к двери лифта, нажала кнопку. К счастью, кабина была на их этаже, и двери сразу гостеприимно раздвинулись. Женя торопливо вошла в кабину, в последнюю секунду боковым зрением заметив, что незнакомцы стремительно приближаются и уже перешли на бег. К счастью, она успела нажать кнопку, кабина лифта закрылась и заскользила вниз. Кабина остановилась на первом этаже, двери с громким лязгом раздвинулись. Женя вышла из лифта, катя перед собой тележку, прислушалась. И тут же услышала стремительный дробный топот, несущийся с лестницы. Ну да, бандиты не стали дожидаться лифта. Они рванули вниз по лестнице, чтобы перехватить ее здесь, в пустых коридорах полуподвального этажа. Здесь, где им никто не помешает с ней расправиться. «Мама! Мамочка!» Женя, что было сил, припустила знакомым коридором к третьему цеху. Не потому, что на что-то надеялась или на что-то рассчитывала, а просто понеслась в привычном знакомом направлении. Тележка предательски грохотала по неровному бетонному полу, выдавая ее местоположение. Но Женя уже не обращала на это внимания. Она бежала со всех ног, чувствуя себя затравленной дичью. Вот она добежала до знакомой железной двери, рванула ее изо всех сил. Дверь, как всегда, подалась с трудом, с тяжелым надсадным скрипом. Не скрипом, горестным трагическим стоном. И, как всегда, раскрылась не до конца, словно ей что-то мешало. Женя с трудом протиснулась в дверь боком, протащила в несколько рывков тележку промелькнула мысль, а зачем вообще она эту тележку тащит? Ей бы самой спастись. Но эта мысль тут же ушла в глубину. Остались только животный страх, только желание скрыться, спрятаться от преследователей, только древний инстинкт, сохранившийся с незапамятных времен. В третьем цеху, как всегда, царила настороженная, неприязненная враждебная тишина. Женя быстро шла по узкой тропинке, протаренной среди старых станков и пустых фанерных ящиков, среди этого заколдованного хлама. Ну да, где же еще прятаться затравленной дичи, кроме как в горе мусора? Как всегда, ей показалось, что в этой груди бесполезных, истлевших мусорных завалов таится что-то, имеющее определенную силу. Но теперь эта неведомая сила казалась ей не такой враждебной, не такой опасной, как те двое, что бежали по ее следу. Как всегда, в углу что-то зашуршало, и Женя привычно пробормотала, не поворачивая головы. «Это я. Ты позволишь мне пройти?» И, как всегда, из дальнего угла донесся слышный таинственный шепот: Поспеши, проходи. Женя сделала еще несколько шагов и на мгновение задержалась, чтобы положить на знакомый ящик свое приношение духу этого цеха пирожок Настасьи Ильинишны, и снова бросилась вперед вместе со своей ненавистной тележкой. И вдруг прямо перед ней грохнулся огромный ящик и перегородил дорогу к двери, ведущей на склад. Он намертво замуровал дорогу и был слишком велик, чтобы Женя смогла сдвинуть его собственными силами. Женя замерла. Ее окатила волна ужаса. Этот загадочный цех не помог ей. Наоборот, он перекрыл ей единственный знакомый путь, чтобы она скорее попала в руки преследователей. И в ту же самую секунду она услышала за спиной горестный тоскливый стон. Ну да, это открылась железная дверь, чтобы пропустить убийц. Уже не от ужаса отнялись руки и ноги. Она дрожала, а в голове не было ни одной путной мысли. Она больше ни на что не надеялась. Сейчас ее догонят, и все будет кончено. Осталось, может быть, всего одна минута. Может, оно и к лучшему. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. За спиной у Жени уже слышался хруст всякой дряни, попадающейся под ноги догоняющих ее преследователей. И вдруг откуда-то справа из груды черных от пыли обломков до нее донесся знакомый шепот «Поспеши!». Женя изумленно распахнула глаза. «Он что, издевается? Куда спешить, если дорога перегорожена огромным ящиком?» И снова до нее донеслось едва слышное «Сюда!». Она повернула голову туда, откуда слышались слова, и увидела громоздкий ржавый станок, что-то вроде старинного печатного пресса. Внутри этого станка был узкий темный лаз, через который она вполне могла бы пробраться. Тут у нее за спиной раздался оглушительный грохот, словно там сошла горная лавина. Женя против своей воли оглянулась. Груда деталей и ящиков обрушилась на тропинку. Судя по всему, как раз на ее преследователей. Из-под обвала донеслась приглушенная ругань. Груда зашевелилась. Преследователи были живы и здоровы. Обвал мусора их только немного задержал, дав Жене небольшую фору. Из-за груды ящиков до нее снова донесся знакомый, свистящий, едва различимый шепот. Поспеши! И правда, нельзя было терять драгоценные секунды, которые она выиграла благодаря обвалу. Женя сбросила оцепенение, метнулась к странному сооружению, согнулась и нырнула в темный лаз внутрь заржавленного печатного пресса, проползла по нему, собирая по пути многолетнюю слежавшуюся пыль, оказалась в темной извилистой пещерке, образованной десятком нагроможденных друг на друга ящиков, встала на четвереньки и двинулась дальше, стараясь не шуметь и не думать о том, что будет, если все эти ящики обру на нее. Позади снова раздался грохот. Затем послышались тяжелые шаги, должно быть, преследователи, выбрались из-под завала и бросились за ней. Она даже разобрала раздраженный резкий голос. «Куда она подевалась?» и услышала ответ. «Да куда она могла деться? Здесь где-то?» Женя снова поползла вперед, и вдруг проход, по которому она двигалась, уперся в глухую стену. Что же делать? Она сама себя загнала в ловушку. Теперь ее положение стало в буквальном смысле безвыходным. Правда, ей пока что удалось спрятаться от преследователей. Но надолго ли? Женя постаралась взять себя в руки... Успокоиться. Главное не паниковать. Нужно внимательно обследовать свое укрытие. Может быть, отсюда можно как-то выбраться. Легко сказать, обследовать. Вокруг было темно, как в животе у крокодила. Только не паниковать. Нет ничего опаснее паники. У человека помимо зрения есть еще четыре чувства, в частности, осязание. Женя на ощупь обследовала стены прохода. Нигде не было выхода. Со всех сторон только нагромождение плотно составленных ящиков. Тогда она ощупала стену перед собой и нащупала на этой стене привинченную к ней решетку. Должно быть, это была решетка, закрывавшая вентиляционный ход. Судя по размерам решетки, вентиляционный ход достаточно широкий, чтобы по нему мог проползти человек. По крайней мере, такая худышка, как Женя. Женя внимательно ощупала решетку, нашла винты, на которых она держалась. «Если их отвинтить, можно попытаться пролезть». «Вот только как их отвинтить?» Она попробовала отвинтить один винт ногтем, но ноготь тут же сломался, а винт даже не шелохнулся. Не, так дело не пойдет, только все ногти обломаешь. Черт, что же делать? Попытаться выпить решетку. Но из этого ничего не выйдет. Удары только крепче прижмут ее к стене, да и шум поднимешь, выдашь свое положение. Женя в сердцах ударила кулаком по одному из ящиков. Тут же что-то упало рядом с ней на пол, отчетливо звякнув на бетонном полу. Женя пошарила по полу рукой и нащупала мелкую монетку. А что? Монеткой вполне можно открутить винты. Вот интересно, откуда взялась эта монетка в самый подходящий момент? Неужели ее подбросило то самое загадочное существо, обитающее в третьем цеху? То самое существо, которому она каждый раз оставляла какое-нибудь маленькое угощение. Она вгляделась в темноту и прошептала. «Это ты мне помогаешь? Спасибо!» И из темноты снова донесся еле слышный шепот «Поспеши!» «Сама знаю!» — вздохнула Женя и с новой силой принялась за решетку. Монетка вполне подошла на роль отвертки. В темноте она даже удобнее. Один за другим Женя отвинтила все винты, сняла решетку и заглянула в вентиляционный ход. Из него пахнуло страхом, застарелой, слежавшейся пылью и мокрой плесенью, но другого выхода все равно не было. Женя глубоко вдохнула и нырнула в проход. Позади у нее за спиной снова послышалось «Счастливо!». Впрочем, может быть, Жене это просто показалось. Ну, разумеется, показалось. Она поползла вперед, опираясь на локти и колени. Вокруг было темно и пыльно, но она ползла и ползла, не останавливаясь, повторяя про себя, что чем быстрее она ползёт, тем скорее весь этот ужас кончится. В носу чесалась и ужасно хотелось чихнуть, но Женя терпела, чтобы не выдать себя. Вдруг впереди раздался тонкий противный писк. «А, мамочки, неужели это крысы? Только этого не хватало!» Женя негромко постучала по стенке короба, чтобы отпугнуть крыс, и снова двинулась вперед. Так прошло еще несколько бесконечных, отвратительных минут, и наконец впереди показалось бледное, расплывчатое пятно света. Этот свет добавил Жене сил, она задвигалась быстрее. Свет становился все ярче и ближе, и перед Женей появилась еще одна решетка. На этот раз Женя просто врезала по ней кулаком. Теперь она не боялась шуметь, поскольку уползла далеко от своих преследователей, да и выбить решетку наружу легче. Раз и еще раз, еще удар, решетка понемногу поддалась. Один ее край отогнулся. Теперь дело пошло намного быстрее, и скоро она отлетела, и Женя смогла выползти наружу. Она оказалась в большом пустом помещении с низким потолком и сырыми бетонными стенами, по которым были проложены трубы и кабели. Должно быть, это был подвал бывшего завода с коммуникациями. Под самым потолком пропускали бледный свет несколько небольших окошек, настолько грязных, что свет был едва различим. Женя встала на затекшие ноги, как могла отряхнулась от грязи, подошла к одному окошку. Внизу, под окном, на нее таращила круглые глазищи рыжая кошка. При приближении Жени кошка злобно зашипела, показав острые зубки. — Не бойся, кошара, я тебя не трону, — пообещала Женя и встала на цыпочки, чтобы выглянуть в окошко. Но это ей не удалось. Женя оглядела подвал, нашла пару ящиков, подтащила их к окну, поставила один на другой и забралась на них. Теперь она легко могла достать до окна. Сквозь замурзанное до черноты стекло она разглядела улицу. Время от времени мимо окна проходили чьи-то ноги. Там была свобода, там были свежий воздух и дневной свет. С трудом отодвинув заржавленный шпингалет, она открыла окно, подтянулась, вылезла на улицу, быстренько встала и огляделась по сторонам. Первое, что ей пришло на ум «Ура — ура! Она сбежала от преследователей, ей помогло чудо, ей помогли потусторонние силы. А как еще иначе можно назвать голос, который указал ей путь к свободе? Кто бы или что бы это ни было, привидение или живое существо, но благодаря ему она все еще жива и может радоваться зимнему дню. Женя оказалась в тихом, почти безлюдном переулке позади корпусов бывшего завода. По тротуару, шмурыгая фетровыми ботами, шла сухонькая старушка в вязаном берете, из-под которого выглядывали голубые пряди, и вела крошечную собачку на поводке. Или собачка вела старушку, Женя не разобрала. Собачка была в теплом пальтишке, а на ногах у нее были бы шмачки. Песик, увидев невесть откуда взявшуюся Женю, залился истошным лаем, подпрыгивая от ярости на месте. Его хозяйка уставилась на Женю, испуганно перекрестилась и припустила прочь что-то, бормоча под нос и оглядываясь. Женя представила как она выглядит после путешествия по вентиляции и поняла старушку В таком виде даже в общественный транспорт не войдёшь. а значит до дома не доберешься и потом домой и -то теперь тоже нельзя лерка небось и адрес ее тем двоим выболтала и номер телефона дала да. Мобильник Женя остался в квартире Ушакова. И сумка ее там же, и джинсы почти новые, и ботинки зимние. Сегодня пришлось вообще в кроссовках идти. А что? Она женщина среднего достатка. У нее нет сундуков, набитых дорогой одеждой. Дома нет. Женя еще раз взглянула на старые джинсы и здорово поношенные кроссовки, которым не пошло на пользу путешествия по вентиляции, и вздохнула придется все это выпросить, а пока хоть как-то привести себя в порядок». Она побрела по переулку, оглядываясь по сторонам, и тут увидела невзрачную вывеску «Кофейня уютный уголок». Женя толкнула стеклянную дверь, вошла в помещение. Название кофейни было явным преувеличением. Вряд ли кто-нибудь в здравом уме назвал бы это заведение уютным. В небольшом зале стояли четыре шатких пластиковых стола сомнительной чистоты с такими же стульями. За одним столом примостился унылый узбек. У ног его притурился допотопный чемодан с ручкой, перевязанной синей изолентой. Узбеку, видимо, некуда было пойти. За другим пил подозрительный кофе сутулый старик в пальто с вытертым барашковым воротником и в шапке пирожком, по виду бывший чиновник или начальник мелкого разлива. За стойкой возвышалась крепкая крашеная блондинка неопределенного возраста с квадратной челюстью, напоминающей волчий капкан. Увидев Женю, она улыбнулась, предъявив полный рот железных зубов, отчего сходство с капканом стало еще разительнее. Клацнув челюстями, буфетчица предупредила. «Туалет только для посетителей кофейни». «А я и есть посетительница», — ответила Женя, подходя к стойке. «Дайте мне стакан того, что вы продаете под видом кофе». «Не умничай». Огрызнулась тетка, но, увидев в руках Жени деньги, смягчилась и уточнила. «Тебе капучино, американо или эспрессо?» «А они у вас отличаются?» «Само собой. В американе больше воды, а в капучину я молоко добавляю». Буфетчица кивнула на початую упаковку молока, стоящую тут же на прилавке. «Интересный подход. Тогда мне, пожалуй, эспрессо. Наверное, безопаснее». «Эспрессо так эспрессо!» Буфетчица сноровисто схватила чашку в липоватых розах, включила кофеварку, подставила подрожок чашку, горестно вздохнула и сочувственно посоветовала. «Разводись ты с ним, пока не поздно!» «С кем?» — удивилась Женя. «Известно с кем. С мужиком твоим. Это ж надо, до чего он тебя довел!» Женя фыркнула и, не дожидаясь кофе, проскользнула в туалет. Он был подстать всему остальному убранству кофейни. Но вода из крана шла, и зеркало над раковиной имелось, пусть и с трещиной. Взглянув в это зеркало, Женя ахнула. Все было еще хуже, чем она предполагала. «Нет, ну что с ней творится в последние дни? Просто какие-то американские горки. Только вчера на нее смотрела из зеркала роковая красавица». А сегодня она превратилась в настоящую бомжиху. Но все было еще поправимо, и через несколько минут Женя могла уже без содрогания смотреть на свое отражение. Она вернулась за свой столик, села, пригубила горячий кофе. Буфетчица удивленно взглянула на нее и подняла круто подведенные брови. А ты еще ничего? Разводись, может, еще приличного человека подцепишь. Мне один умный гражданин посоветовал. «Главное, — сказал, — Людмила, осознай, что ты достойна лучшего». Женя сделала вид, что не слышит. Как ни странно, кофе был вполне приличный, и Женя немного взбодрилась. Расплатившись, вышла на улицу и побрела к автобусной остановке. Пошел мелкий колючий снежок Крупка, задуваемый резким ветром прямо в лицо. Женя подняла воротник и спрятала в него нос. Ужасно хотелось попасть домой, принять душ, переодеться. Но вдруг дома ее уже ждут преследователи, от которых она только что с таким трудом ускользнула. Даже если у Лерки проснулась совесть, и она не выдала негодяем Жене на адрес, вот что и Женя плохого сделала, хотелось бы знать, то оставалась еще Альбина. Эта стерва явно во всем этом безумстве замешана. Правда, Альбина куда-то испарилась, ее телефон не отвечает. По всему выходит, что она скрылась и залегла на дно. А что, если она уже в руках страшных людей? Тогда Альбина уже выдала Женю. Не станет же она ради неё терпеть угрозы и пытки? «Да, возвращаться домой нельзя. Что же делать?» И тут Женя увидела дверь, сияющей цветной гирляндой, над которой красовалась нарядная вывеска «Средний драматический театр». Слева и справа от входа висели застекленные витрины с репертуаром. Женя замерла, как вкопанная. Жанна Романовна, пожилая дама, с которой она познакомилась дома у Андрея Федоровича... Говорила ей, что в прежние годы играла на сцене именно этого театра, да и сейчас иногда приходит сюда помочь с гримом и сценическими костюмами, а то и сыграть какую-нибудь благородную старую даму. Ну да, выяснили же они, что средний театр находится близко от издательства Жени. И вот она у его дверей. Должно быть, сама судьба привела сюда Женю. Так может, Жанна Романовна и сейчас в театре? Жанна Романовна понравилась Жене. Она хорошо к ней отнеслась. А вдруг она и теперь ей посоветует что-нибудь полезное? Жене сейчас очень нужен был дельный совет. Да хотя бы простое человеческое участие. И вообще, она обещала, что все будет хорошо. Уговаривала ни о чем не беспокоиться. А что вышло? Вот пускай теперь хотя бы придумает, куда Жене деваться. Виданное ли дело? «Ни на работу, ни в собственную квартиру не попасть!» Женя замедлила шаг и оглянулась по сторонам. Не заметив ничего и никого подозрительного, она подошла к дверям театра, подергала за ручку, но дверь была заперта. «Ну да!» До вечернего спектакля оставалось еще немного времени, и театр закрыт для посторонних. Но свои-то должны как-то в него попадать. Актеры приходят на репетиции, костюмеры и декораторы тоже работают днем, рабочие сцены опять же. Нужен служебный вход. Женя снова огляделась. Справа она заметила неприметную дверь безо всякой вывески. К этой двери подошла высокая худощавая женщина, нажала на кнопку звонка, что-то сказала и вошла. Судя по всему, дверь ей открыла служительница театра. Женя немного выждала, подошла к невзрачной двери и тоже нажала на кнопку. Из динамика над дверью донесся неожиданно тонкий детский голос. «Кто?» Я к Жанне Романовне, проговорила Женя как можно уверенней. Она меня ждет. То ли уверенная интонация, то ли имя старой актрисы сработало. Замок щелкнул, и дверь открылась. Женя вошла в театр. За дверью обнаружился тесный тамбур и лестница, ведущая на второй этаж. Слева от входной двери, за столом, со стационарным телефоном, сидела та самая старушка с голубыми волосами, которую Женя встретила на улице, выбравшись из подвала. Только скандальной собачки при ней не было. Женю бабулька с волосами мальвины, судя по всему, не узнала, и это радовало. «Деточка!» Продребежала старушка тонким, ненатуральным, почти кукольным голосом. Ты говоришь, что к Жанне Романов не пришла. Она у себя в костюмерной. Женя догадалась, что перед ней, наверное, бывшая актриса, может быть, даже на амплуатре вести. То есть, прежде она играла детей, мальчиков и девочек, а теперь, когда уже не может по возрасту выходить на сцену, устроилась в родной театр вахтершей. А костюмерная это где? уточнила она. А это ты сейчас поднимись на второй этаж, потом по лестнице слева, пройдешь по коридору, затем по мостику, там и будет костюмерная. Женя не все запомнила с первого раза, но не стала переспрашивать. Она решила, что по ходу дела спросит дорогу еще у кого-нибудь, поблагодарила смешную бабульку и отправилась в указанном направлении. Поплутав минут пять, она оказалась в главном фойе театра. На стенах были развешаны фотографии артистов, режиссеров и прочих ведущих сотрудников. Среди них Женя увидела и большое фото Жанны Романовны. Ну да, она ведь служила здесь актрисой. На этом снимке Жанна была молодой и очень привлекательной. И хотя фото было сделано лет 30 назад, женщина мало изменилась. Вспомнив напутствие вахтерши, Женя нашла узкую лестницу, поднялась по ней и оказалась в очередном коридоре. Этот коридор был куда длиннее первого. Шагая по коридору, Женя соображала, что вахтерша имела в виду, говоря о мостике, по которому нужно пройти, чтобы попасть в костюмерную. В конце коридора она увидела неплотно прикрытую дверь. Женя толкнула ее, шагнула вперед и действительно оказалась на ажурном мостике, перекинутом через обширное, ярко освещенное помещение. На мостике находился мужчина лет 50 в заляпанном краской комбинезоне и с растрепанной клочкастой бородой. Перегнувшись через перила мостика, он что-то разглядывал внизу, поочередно прищуривая то один, то другой глаз. Проследив за его взглядом, Женя увидела, что на полу под мостиком разложена огромная картонная лошадь, покрытая яркими разноцветными пятнами. Около лошади суетились двое молодых парней с большими кистями. Мужчина в комбинезоне в очередной раз прищурившись, громко крикнул вниз: "Костик, слева добавь немножко кармина. Да не здесь, а на полметра выше". Один из парней ткнул в лошадь кистью, и на ней появилось ярко-красное пятно. «Вот так?» «Нет, не то. Нужен другой оттенок. Попробуй краплак». Женя догадалась, что это художник-постановщик со своими ассистентами, работает над декорациями, а мостик служит для того, чтобы можно было разглядывать их издали, как из зрительного зала. Она пошла по мостику. Художник бросил на нее недовольный взгляд и прошипел. «Я же просил не мешать. Мне нужно полное погружение в тему, а вы меня отвлекаете». «Я к Жанне Романовне», — робко ответила Женя. И опять имя старой актрисы послужило пропуском. Взгляд художника потеплел, он отступил к перилам. «Ну, если к Романовне, то проходите, я не возражаю. Костюмерная вон там». Женя перешла по мостику и оказалась перед очередной дверью. Она несколько раз деликатно постучала и услышала знакомый удивительно молодой голос. «Заходи, Люся, я здесь!» Женя просунула нос в дверь и осмотрелась. Она оказалась в театральной костюмерной. Возле круглого столика на резной ножке стоял манекен в пышном старинном платье из темно синего бархата. Перед манекеном на табурете с гнутыми ножками сидела Жанна Романовна. Она пришивала к подолу платья серебристую тесьму. К вечеру все будет готово, сообщила Жанна Романовна, сделала еще один стежок и подняла голову. Это не Люся, подала голос Женя. Действительно, не Люся, усмехнулась старая актриса. Как ты меня нашла, дорогая? Вы же сами сказали мне, что иногда бываете в театре. Вот я и пришла». «Понятно». Жанна Романовна воткнула иглу в подол платья, показала рукой на золочёное кресло. «Садись, моя милая. Садись вот сюда и рассказывай, что произошло. Андрей вчера не вернулся, и я сразу поняла, что что-то пошло не так. Очень беспокоюсь». «Да уж, не так». Это еще мягко сказано. Женя тяжело вздохнула и выпалила. Андрея Федоровича похитили. На лице бывшей актрисы не дрогнул ни один мускул. Но она немного побледнела, несколько секунд молчала, видимо, чтобы справиться с волнением, а затем спокойно спросила. «Что значит похитили? Расскажи все с самого начала и постарайся ничего не пропустить. Давай, я слушаю». Женя набрала полную грудь воздуха, села в кресло и приступила к подробному рассказу. Она поведала, как они с Андреем Федоровичем приехали на прием, как он велел отдать сумочку мужчине с красивой спутницей. Она... Пыталась это сделать, но этот мужчина и его дама в розовом платье ускользали от нее, а когда она следом за ними поднялась на галерею, то какой-то неизвестный подошел к ней сзади, до полусмерти напугал и отобрал сумку, что-то с сумкой сделал, после чего бесследно исчез. А потом появился коренастый мужчина и забрал у нее сумочку. Она пыталась рассказать об этом происшествии Андрею Федоровичу, но тот не стал ее слушать. Вывел на улицу, и тут на него напали двое неизвестных, запихали в черную машину и увезли в неизвестном направлении. Она вкратце рассказала, как сбежала от бандитов на парковке возле особняка. Но о трупе в третьем цеху она не стала рассказывать, и тем более о том, что встретила этого мертвеца на приеме живым и здоровым. Побоялась, что костюмерша подумает, что она умом тронулась от приключений. Жанна Романовна слушала и не перебивала. Когда Женя замолчала, она внимательно взглянула на нее и спросила. «Больше ты ничего не помнишь?» Голос у нее при этом показался Жене странным. Ничего, вроде ничего. Машина, на которой Ушакова увезли. Ты можешь ее описать? Какой она была модели? Я не разбираюсь в марках машин. Машина большая, хищная. Да, вот еще на капоте была серебряная фигурка. Хорошо, это уже что-то. И еще два мужика, от которых я сбежала на парковке. Что с ними? Сегодня явились ко мне на работу. Они явно искали меня, но я от них сбежала. И пришла сюда. Ты уверена, что они тебя не видели? Уверена. Я ушла от погони. Женя не стала рассказывать про проведение в третьем цеху. Услышав такую историю, Жанна Романовна точно посчитает ее ненормальной. Она бы на ее месте именно так бы и поступила. Хорошо, ты молодец. Сбежать от таких людей непросто, очень непросто. Женя понимала, что Жанна Романовна хвалит ее только для того, чтобы поддержать, успокоить, но все равно это немного повысило ее самооценку. И вот еще что, спохватилась Женя. Сумка. Она осталась у меня. Сумка? Ты ведь сказала, что ее у тебя забрали. Я не совсем точно выразила свою мысль. Неизвестный забрал мою сумочку, но вместо нее дал мне сумку своей спутницы. Видимо, чтобы никто не заметил, что я лишилась сумки. И вот эту сумочку я взяла с собой. Я хотела отдать ее своей начальнице Альбине, ведь это она послала меня к Андрею Федоровичу. «А, кстати, что с Альбиной?» Она не вышла на работу и не отвечает на звонки. Так что либо ее тоже, либо она... Думаю, вторая версия более верна. Жанна Романовна сердито блеснула глазами. Женя без труда прочитала ее мысли. Дескать, Альбина та еще штучка. И если бы ее воля, то она никогда бы не связалась с этой стервой. «Но разве мужчины умеют слушать дельные советы?» Женя вытащила из-за пазухи изящный жемчужно-серый клач с серебряной ручкой, протянула сумочку Жанне Романовне. Та взяла осторожно сумочку, сначала внимательно оглядела снаружи, затем взглянула на Женю. «Ты проверяла ее содержимое?» «Нет, я побоялась». «Ну, так проверим сейчас. Может быть, мы узнаем что-то важное». «Хоть что-то!» Жанна Романовна щелкнула замочком, вытряхнула содержимое на круглый столик. По столику рассыпались пачка салфеток, золотистый патрончик губной помады, пилочка для ногтей и маленький розовый тюбик с непонятной надписью «Какие-то экзотические знаки, похожие на клинопись». Костюмерша осторожно взяла тюбик, причем взяла так осторожно и почтительно, как будто это был бесценный бриллиант или священная реликвия. «Как, ты говоришь, выглядела та женщина в розовом, хозяйка этой сумочки?» «Потрясающе!» — честно ответила Женя. «А сколько ты думаешь ей лет?» «Ну, точно не скажу, я не приглядывалась. Очень ухоженная, конечно, но, думаю, лет тридцать-тридцать пять». «Значит, смело можешь прибавить лет десять-пятнадцать или даже больше». «Почему? Не может быть!» «Ты не догадываешься, что это такое?» Жанна Романовна показала жене тюбик. «Нет». «Да тебе еще рано об этом думать», — костюмерша вздохнула, — А мне уже поздно». «Да что вы!» — искренне возмутилась Женя. «Вы прекрасно выглядите! Для своих лет!» Она осеклась, но слово не воробей. Вылетело, не поймаешь. «Вот именно! Для своих лет!» Жанна Романовна снова вздохнула. «А вот этот чудодейственный крем буквально убавляет женщине возраст. С ним любая выглядит минимум на 10 лет моложе». Женя с удивлением уставилась на крем. Правда, он действует недолго, — продолжила костюмерша от силы три-4 часа, но иногда именно это и нужно, ну, например, когда идешь на какой-нибудь важный прием или встречаешься с нужным человеком. Этот чудо-крем производит маленькая лаборатория в Израиле, и в нашем городе только один человек имеет эксклюзивное право им торговать. Так что мы сейчас быстренько выясним, кто была эта твоя загадочная красавица. Жанна Романовна достала мобильник, набрала номер и сказала... Нет, проворковала чарующим тоном. «Кариночка, ангел мой, как поживаешь? Да?» «Рада за тебя. А у меня к тебе дело. Ты ведь все еще занимаешься израильским кремом. Что, давно не привозили? А скажи, кому ты продавала тюбики из последней партии? Ну, кроме твоих постоянных клиентов Ульяны, Олеси и Ксюши». «Ну, что значит секрет? Мы же с тобой подруги, а между подругами какие секреты?» «Ну, Кариночка, ты же меня знаешь. Я попусту не болтаю». «Нет, о чем ты говоришь? Неужели даже для меня? А что будет, если я расскажу Ульяне, с кем ты была в прошлом году на Тенерифе? Ну, что значит «не посмею»? Мы же с тобой подруги, так что сама понимаешь». «Ну, конечно, я тебе обещаю. Честное слово. Да говорю же, можешь не сомневаться. Уже записываю». Жанна Романовна схватила губную помаду и прямо на столике записала телефонный номер. «Спасибо, Кариночка, солнышко мое. До скорой встречи! Непременно!» Нажав кнопку «Отбоя», Жанна Романовна удовлетворенно взглянула на Женю. Все же главное в жизни — это друзья. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Тем более, что 100 рублей — это вообще не деньги». «Вот мы и выяснили телефон нашей таинственной прелестницы. ее имя, конечно. Дамочку зовут Регина. Однако вам пришлось выбивать ее номер из своей подруги шантажом». Женя засмеялась, вспомнив, каким воркующим тоном курлыкала старая актриса. «Ну, какой это шантаж, детка!» Жанна Романовна улыбнулась. «До настоящего шантажа дело не дошло». «Ну что, будем звонить Регине?» Вопрос это был риторический, и ответа Жанна Романовна, разумеется, не ждала. Она снова взяла телефон и, услышав ответ, сказала сурово по деловому. Здравствуйте, Регина. Она включила громкую связь, так что на этот раз Женя услышала весь разговор. Регина после секундного удивленного молчания настороженно спросила. С кем я говорю? Ну, вы меня вряд ли знаете, так что мое имя вам совершенно ничего не скажет. Тогда что вы от меня хотите? Я не имею привычки разговаривать с незнакомыми людьми. Не торопитесь, Рекина. Думаю, вам очень нужно то, что я могу вам предложить. У меня есть израильский крем, который буквально творит чудеса с увядающей кожей. С чего вы взяли, что моя кожа увядающая? «Не цепляйтесь к словам, милочка. Я не имела в виду вас. Вы ведь можете приобрести крем в подарок для своей подруги, не так ли?» Голос Регины дрогнул. «Обычно я покупаю этот крем у другого человека. Я знаю, у Карины». Но у нее последняя партия уже закончилась, а когда будет новая поставка и будет ли она вообще неизвестна, так что лучше соглашайтесь. Конечно, крем обойдется вам чуть дороже, чем у Карины, но думаю, для вас это не принципиально. В телефоне возникла пауза, видно, Регина думала. Жанна Романовна подбодрила ее привычным шантажом. «Ну ладно, если вам не нужно, то я предложу чудесный крем кому-нибудь другому, желающих море. Например, Инга Соколова у меня уже спрашивала». «Нет-нет», — выпалила Карина, — «я возьму крем, возьму непременно». «Хорошо, тогда подъезжайте через часок в кафе «Пиноккио» на Петроградской». «Да, я буду обязательно».